Глава девятая От морозного чистого воздуха, совершенно не похожего на воздух сирана, перехватывало дыхание. Пощипывало щеки и нос. Но все равно вид завораживал. Остров будто покрывал искристый белоснежный ковер, сверкающий в лучах холодного, но яркого солнца. Изо рта вырывался пар. Мы не сразу привыкли, холод пробирался под кожу, вызывая внутреннюю дрожь. А вот Айзек в своей бежево-серой ливрии, легкой на вид, без головного убора и меховой накидки, кажется, совершенно не мерз. Шел впереди расслабленно и уверенно, в то время, как мы жались друг другу, словно промокшие под дождем маленькие пташки. На залитом солнцем внутреннем дворе, поднимая снежные хлопья, резвились ирбисы. Я даже сбилась шага, настолько была впечатлена увиденным, забыла и про холод, и про то, где нахожусь, кем являюсь. «Хочу погладить», – прошептала восторженно, наблюдая за играющими животными. «Они же хищники», – недоверчиво произнесла Сесиль. «Может, лучше цветочки посмотрим?» Но я плохо слышала ее возражение. «Какие цветочки, когда тут такое?» «Пушистые комки серебристого меха». Слуга неожиданно усмехнулся. «У вас вид человека, который сгорает от нетерпения и едва контролируемого желания. Даже ваши глаза, леди Смина, горят». «Она с детства с какой-то ненормальной страстью относится к животным», лениво прокомментировала Сесиль, оглядываясь по сторонам. «Однажды притащила зверюгу неизвестного происхождения». Оказалось, это серобурая карликовая лисица. У нее была повреждена лапа, закатывая глаза, парировала я. Животное было истощено. Что мне оставалось делать? Бросить ее? Сисиль делано задумалась. Нет, меня волнует другое. Что ты вообще делала возле леса? Я дернула плечом, возвращаясь взглядом к ирбисам. Не говорит же, что я на речке спасала рыбу, попавшую на мелководье во время отлива. Там заводь образовалась, из которой они не смогли бы выплыть сами. «Думаю, мы можем подойти ближе», — дружелюбно произнес Айзек, улыбнувшись мне. Когда этот остров населяли драконы, настоящие, те, что могли обращаться в людей, Ирбисов было очень много, и жили они с драконами в мире и согласии. Сейчас же этих животных практически не осталось, и все они находятся в неволе под защитой Лакшмири. Жаль, такие величественные животные, такие грациозные. Ирбисы почувствовали нас и замерли, уставившись желтыми, сверкающими глазами. «Хочу погладить», — повторила завороженно, опускаясь на корточки. С, позвала, протягивая руку. Внезапно животные вскинули морды и синхронно посмотрели в одном направлении. Опустили головы и сорвались с места. Я выпрямилась, ничего не понимая, пока... пока не увидела наследника, выворачивающего из-за угла. Ирбисы бросились к нему, ластясь и играя. Один, встав на задние лапы, а передние, упер принцу в грудь. Тогда я впервые заметила на лице ледяного дракона подобие радости. Да, это было странное выражение, но похоже а Шардан. Просто не умел нормально улыбаться. «Хочу погладить», — произнесла, как заведенная, ощущая зуд по всему телу. «Кого именно?» — усмехнулась Сесиль. «Полагаю, принц не оценит твой душевный порыв и останется недовольным». «Ты сегодня странный язык заметила флегматично». «Какая ирония! Какой накал! Думаю, вечером ты останешься без чтения на ночь!» Сисиль испуганно округлила глаза. «Я же пошутила! Это просто шутка!» Смерила ее строгим взглядом и не сдержала смешок. «Какая она временами забавная и непосредственная! Кажется, мне все той же белокурой, несмышленной малышкой из детства!» Дракон в это время перестал тискать шерстяных плюшек и, заложив руки за спину, направился к нам. «Гад!» — мелькнула недовольная мысль. «Ну какой же гад! Ему можно гладить ирбисов, а мне? Чем я хуже?» Зависть плохо на меня влияла. Появилось желание хорошенько треснуть принца по его снежной макушке. Вот бы он удивился. «Принцесса!» герцогиня. Он поочередно поклонился нам обеим, возвращая на лицо маску отрешенности и безразличия. «Решили прогуляться перед обедом?» Я смотрела на животных возле его ног. Айзак обещал показать нам вашу зимнюю оранжерею», — отозвалась Сесиль, мило улыбаясь и по обыкновению хлопая ресницами. «Уверял, вид сказочный. Такое стоит увидеть хотя бы раз в жизни». Я опустилась на корточки, пользуясь тем, что на меня перестали обращать внимание. «Ну, пожалуйста, кисонька, подойди ко мне», — умоляла мысленно, подкрадываясь к ничего не подозревающим Ирбисам. «Мне бы только разочек прикоснуться к их густому меху». «Даже если мне откусят пальцы, я ни о чем не пожалею. Ни о чем». «Уверен, вы останетесь под впечатлением, Сесиль», — бесстрастно произнес принц. «В таком случае позвольте я... Герцогиня, что вы делаете?» В стальном голосе скользнуло неумелое удивление. Ползу навстречу к своей мечте, подумала, вскидывая на дракона жалостливый взгляд. Хотела немного погладить Ирбисов, быстро поднялась на ноги, раздосадована, сжимая пальцы в кулаки. «Не знаю, насколько это возможно», — растерянно произнес принц. «Ирбисы подчиняются Лакшмере». потому что в нас течет кровь дракона. До вас никто не пытался их погладить. «Значит, я буду первая», — подумала взволнованно, с трудом сохраняя внешнее спокойствие. «Но я ведь могу попробовать», — поинтересовалась с робкой надеждой в голосе. «Эсмина!» — натянуто улыбнулась Сесиль. «Не думаю, что это уместно». «Нет!» – слишком поспешно воскликнул принц. «Мне даже любопытно посмотреть на это. Не думаю, что Ирбисы проявят агрессию, тем более я нахожусь рядом». Ну все. Я воспарила духом, порывисто снимая перчатки. «Готовьтесь быть затисканными, пятнистые». Хищники, ощутив мой настрой, настороженно поднялись на лапах, опуская морды. Один попятился задом. «Я не причиню вам вреда, только поглажу», – заверила, примирительно выставляя ладони. Один попытался от меня отшатнуться, но я успела его поймать, одновременно падая на колени. «Ты ж мой хороший», – протянула нежно, зарываясь пальцами в шелковистую шерсть. «Я чуть-чуть, просто постой смирно минуточку». «Ты такой красивый! Знаешь об этом?» Ирбис растерянно моргал, жалобно поглядывая на принца. «Он тебе не поможет, дружок. От моей ласки еще никто не уходил». «Ничего не изменилось», — вздохнула Сесиль. «Вижу, вы давно знакомы со Сминой», — поинтересовался дракон, но я не обращала внимания. Пусть спрашивает, что хочет. У меня тут важное неотложное дело». «Мы росли вместе», — ровно отозвалась принцесса. «Для меня Эсмина не просто фрейлина. Она мой друг и старшая сестра в одном лице». Принц ничего не ответил, но я ощутила на себе его пристальный, изучающий взгляд. «Вам страшно?» Вдруг поинтересовался он, наверное, прислушиваясь к моему сердцебиению. Мои губы потянула счастливая улыбка. «Разве так выглядит человек, которому страшно?» Поинтересовалась, не переставая гладить, пытающегося улизнуть Ирбиса. Дракон озадаченно нахмурился. А я с неким удовольствием отметила, что его не так и сложно поставить в тупик. При каждом прикосновении к мягкой шерсти животных я испытывала странное душевное возбуждение, смешанное с волнением. И при этом мне было неописуемо хорошо, чувствовала себя довольной, полной сил и энергии. Так было всегда. С самого детства. Стоило мне увидеть зверушку, как чувство самосохранения улетучивалось. Я не испытывала страха никогда, будто знала, что животные не причинят мне вреда, хотя однажды меня укусил еж. Это было подло с его стороны, я ведь спасла его. Бедолага застрял в зарослях лозы. Видимо, пришел палокомиться виноградом. Я всей душой любила животных, от лягушек до самых диких и опасных, и не собиралась подавлять свои эмоции. Зачем? А Шардан сам дал мне разрешение погладить ирбисов. Значит, особой угрозы они не представляли. Будь хоть малейшая вероятность, что хищники могут броситься, он бы поступил иначе. И Ирбиса бы спокойно не разгуливали по территории дворца, а сидели бы в вольерах, например. Но самое главное, мне было не важно, как на меня посмотрит принц, что обо мне подумает. Я не его невеста, я лишь сопровождающая принцессы. Покину остров, и обо мне никто никогда не вспомнит. Животные были моей слабостью, и я всегда находила зверей, попавших в беду. Мешала местным охотникам, вытаскивала из селков зайцев и лисиц. Однажды повстречалась с волком. Мы постояли в двух метрах друг от друга и разошлись каждой своей дорогой. Даже в тот момент я не боялась. Осознание пришло потом. «Не стоит долго сидеть на земле. Замерзните», — бесстрастный голос принца вернул в реальность. С неким сожалением в последний раз погладила притихшего Ирбиса, потрепала по холке второго и поднялась на ноги, расправляя подол платья. «Ваше Высочество, кажется, вы хотели показать нам оранжерею, верно?» Поинтересовалась невозмутимо, словно минуту назад ничего не произошло. Дракон нахмурился, что-то пытаясь осмыслить в своей голове, и коротко кивнул. Сисиль поспешила мне на помощь. Мне кажется, мы слишком долго стояли на одном месте. Невинно улыбнулась она и первой направилась вперед, хотя я не уверена, что в верном направлении. Свободен, коротко произнес Аш, отпуская застывшего вдалеке слугу. Спасибо, Айзак, вы нам очень помогли, вежливо поблагодарила я и развернулась, едва, не налетев на принца. Сердце тревожно дрогнуло. Слишком тихо он подкрался. Я пропустила. А это плохо, очень плохо. На вашем лице не отображается никаких эмоций, но ваш пульс реакции вашего организма. Обычно я понимаю любые сигналы. Глухо и прерывисто вымолвил он, пытаясь вытрясти из меня душу взглядом, словно я совершила преступление, ну или собираюсь совершить. Ваше Высочество, ровно перебила я. «Вам не кажется, что вас вообще никак не должны волновать мои эмоции и моя реакция на что-либо?» «Я даже не участница отбора», — заметила бесстрастно и, обойдя принца, отправилась за Сисиль. Внимание ледяного дракона не нравилось. Чем оно вызвано? Чего он там не может понять? А еще... Снова вспомнилось то, как уверенно он назвал меня и Сесиль с сестрами. Действительно ли он тогда ошибся или просто сделал вид? Под лопатками зудела от пристального взгляда. Пристроилась рядом с принцессой и взяла ее под руку. «Разве нам не следует подождать его высочества?» поинтересовалась едва слышным шепотом. Сесиль остановилась. «Больше не веди себя безрассудно», безэмоционально отчеканила она, глядя мне в глаза. «Я хотела воспользоваться случаем и произвести на принца впечатление, но мне сложно будет это сделать, если все его внимание приковано к тебе». Я поняла, улыбнулась в ответ, ощутив, как в груди неприятно кольнула. Чувство, которому не нашла объяснения. То ли мне было совестно перед Сесиль, ведь в конце концов я здесь ради нее, ради того, чтобы помочь ей выиграть отбор, но забылась. То ли что-то еще. Отошла без лишних слов, сделав мысленную пометку впредь держать себя в руках даже перед Ирбисами. Это будет сложно. Оранжерея в той стороне. Принц махнул рукой, как ни в чем не бывало, встав рядом с Сесиль. А у вас тут всегда так холодно? Даже летом? Невинно поинтересовалась она. Я перевела взгляд на горы, немного отстав. Мне не следовало забывать, для чего я здесь. Ради победы и безопасности Сесиль. Она должна стать женой дракона, а я вернуться домой. Но что же меня так тревожит? Гаремы эти, дикие обычаи асхронцев, странное внимание дракона. Как бы мне с ним поговорить? Интересно, если спрошу прямо, он честно ответит или выставит меня без объяснений за дверь? «Лето короткое и дождливое. На острове почти ничего не растет», — отрешенно произнес принц, а я продолжила усиленно любоваться снежными вершинами. Но так было не всегда. Раньше теплый период был длиннее, почва плодороднее. Все изменилось, когда Лакшми оставила нас, а драконы покинули остров. Остался только Великий, он единственный, кто мог обращаться. То есть, у вас просто течет кровь драконов, их сила, но общаться вы не можете? Осторожно, уточнила Сисиль. Я по-прежнему любовалась горами, иногда поглядывая на окна дворца. Под подошвами ботинок скрипел снег. Все верно. Ровно подтвердил принц. Я бы хотела знать, что с Великим, где он сейчас. Почему мне показалось, что в голосе наследника скользнула горечь? Но я решила не влезать с вопросами, усвоив недавний урок. А вы говорили, что росли со смины с детства? У вас разные родители, по вашим словам, тогда. Как так вышло? Я насторожилась, но не из-за вопроса, принца. Пусть спрашивает, что хочет, я уже и так поняла, что он в чем-то нас подозревает, а не интересуется из праздного любопытства или для поддержания беседы. Дракон не стал бы себя утруждать нормами приличия. Прямолинейный и грубый, холодный, как ледяная глыба. За нами. шли ирбисы. Они тихо рыкали друг на друга, один куснул второго и получил лапы по морде. Они плелись позади, но не отставая. А из окна второго этажа за нами пристально наблюдал мужчина. Судя по очертаниям силуэта, хоть и видела я нечетко, но взгляд показался тяжелым. Родители эсмины погибли, когда ей было шесть. Их карета сорвалась с утеса в пропасть. Выжила только СМИ. Она три дня пролежала на каменистом берегу реки, и только чудом ее не разорвали хищники. А людям короля удалось найти ее и спасти. Спокойно поведала Сесиль историю, которую я не хотела вспоминать. К сожалению, Как бы ни хотела забыть кошмар и ужас тех дней, я помнила все очень четко, в красках. Так, словно это произошло вот только что, несколько минут назад. Герцог Девир был советником моего отца и близким другом. В день отъезда он взял с него обещание, что тот позаботится об эсмине, если с ним что-то случится. Будто чувствовал. Я пыталась под видом того, что отправляю Ирбисов обратно, разглядеть мужчину в окне, но тщетно. Мешал дневной яркий свет, а пятнистые наглые кошки решили, что я с ними играю. Один попытался стянуть мою варежку. Оранжерия, произнес принц, остановившись перед стеклянным куполом. Даже не входя внутрь, я отчетливо увидела буйствующую в оранжерии зелень. Настолько стекла были чистыми и прозрачными. Удивительно просто. Волшебно. Летний островок посреди зимы. Меня несложно удивить, хотя я повидала многое. Я умела радоваться мелочам и видеть прекрасное в повседневных вещах, а потому... С каждым часом, проведенным на острове, ледяная империя Асхрон уже не так пугала. Скорее вызывала интерес, манила своей загадочностью. Хотелось узнать о ней больше, ближе познакомиться с флорой и фауной. Я любила путешествовать, запоминать увиденное, записывать о том, что произвело большее впечатление. Иногда делала зарисовки, у меня был целый альбом с памятными для меня воспоминаниями, и сейчас я пожалела, что не взяла его с собой. Сладковато цветочный аромат кружил голову, но я все равно вдохнула полной грудью. В лицо ударил сухой теплый воздух, оставив румянец на щеках. Забрался за шиворот. Меня бросило в жар, а вот Сесиль, кажется, стало комфортно. Она заметно расслабилась. Между двумя кустами неизвестных мне растений я заметила устройство для разбрызгивания воды, Похожие давно использовались в Королевском саду Сирана. «Разве здесь не должно быть влажно?» Поинтересовалась машинально, замечая на устройстве тончайшую пластину с очень мелкими дырочками. «На стеклах не собирается конденсат. Почему?» Спросила, а сама уже метнула взгляд в конец помещения, обнаруживая скопление светящихся прозрачно-голубых кристаллов. «Какое там магическое воздействие вы создали?» Искусственный климат? Льдистые глаза дракона сверкнули загадочным, непонятным для меня блеском. То ли угроза, то ли азарт, то ли удивление. Со схронцами сложно. Эмоции фактически не проявляют, еще их энергетика подавляет. Постоянно хочется поежиться, отвести взгляд, передернуться. «Вы первая эсмина, кого заинтересовала техническая сторона оранжереи. Необычно». Сисиль любовалась сиреневыми цветами, над которыми, к моему удивлению, порхали бабочки. Кружевные пестрые крылья, длинные усики, смешные лапки. Я бы тоже любовалась, но... «Принц пригвоздил меня взглядом к месту». по сути, сама виновата, следовало держать любопытство при себе, а язык за зубами. Ничего необычного, парировала невозмутимо. Вы мало общались с женщинами других государств, привыкли к местным, и у вас в голове сложился определенный образ, и все, что не вписывается в этот образ, кажется необычным. Как мне, например, необычными кажутся ваши обычаи и ваш остров. «Прошу прощения», — виновата кивнула, отступив. Тело напряглось каждой клеточкой. Принц будто видел меня насквозь. «Чем вы занимались при дворе?» Насмешливо поинтересовался он, приподняв светлую, перечеркнутую тонким шрамом бровь. Кончики пальцев непривычно начали зудеть, словно... Словно я захотела прикоснуться к этой отметине. Примерно тем же, чем и ее высочество, — отозвалась уклончиво. К чему этот вопрос? Сесиль потеряла интерес к цветам и теперь украдкой следила за нами. Мне не хотелось думать, что снова подвожу ее и мешаю, но, похоже, так и есть. Никогда не встречал фрейлин. Переведя взгляд на клумбу, спокойно произнес принц. «Стало любопытно, чему вас обучали, каким наукам, навыкам?» «У нас с Эсминой были одни уроки», — вежливо улыбнувшись, вмешалась Сесиль, подходя ближе. «Фрейлина не является служанкой, она что-то вроде компаньонки, верного помощника, подруги». Человек, на которого можно положиться, с кем разделить скуку. Человек, который будет заботиться о принцессе со всей самоотдачей. Правда? Мне показалось, что уголок губ принца дернулся в ироничной улыбке. У меня закрались нехорошие опасения. Он что-то конкретное про меня знает или просто дразнит? Уточнять не стала и отошла в сторону, делая вид, что меня привлек цветущий вьюнок, который тянулся по земле и обвивал металлические опоры. Такой удивительный и своеобразный. Листики лиловые с вкраплениями малинового, а цветы ярко-красные, почти алые, с белыми сердцевинами. «Ваше высочество!» Бархатным голосом протянула Сесиль. «Если у вас проблемы с рождаемостью, судя по тому, что мы узнали от слуги, то почему вы решили искать невесту таким нестандартным образом? Вы ведь могли выбрать любую, вряд ли бы кто-то из государств отказался от союза со схроном». «Даже жаль, что я не видела лица принца». было интересно, как он ответит, как сверкнут его льдистые глаза. «Вот именно. У нас проблемы с рождаемостью, и я хочу убедиться, что будущая принцесса нашей империи в состоянии выносить здорового наследника. Я и моя будущая жена должны быть совместимы». «К тому же я буду оценивать будущую избранницу, исходя из собственных предпочтений». Похоже, мы с Сесиль подумали об одном и том же, потому что она спросила, озвучив мои собственные мысли. «Мне очень любопытно узнать, как будет проводиться проверка совместимости. Как вы поймете, что девушка в состоянии выносить здорового наследника?» Хотя мне было еще интересно, какие предпочтения у принца. Вот даже предположить не могу. Для этого есть множество способов. Вы обо всех непременно узнаете во время отбора. И поверьте, ничего страшного вам не грозит. Равнодушно пояснил он, а я ощутила своим затылком изучающий взгляд. «Мне почему-то кажется, Эсмина, что вы очень увлеченная натура и много читаете. Можете пользоваться моей библиотекой в любое время, чтобы скрасить свое пребывание здесь в качестве фрейлины». Я оценила скрытый сарказм, но не поняла, как принц догадался о моем желании посетить библиотеку. Я ведь действительно хотела больше узнать о Лакшмире, надеялась найти что-то об их способностях. Может, драконы мысли читает? Или он так завуалированно назначил мне встречу? Хочет о чем-то поговорить? Даже не по себе стала. «Благодарю, Вашего высочество», — отозвалась ровно. Я взяла с собой достаточно книг, скука и одиночество мне не грозят. Мой ответ не означал, что я не приду в библиотеку, просто не хотела привлекать к себе повышенное внимание и лишний раз заставлять Сесиль беспокоиться. Учтиво поклонилась и направилась по проходу дальше. Хотелось узнать, какие еще удивительные цветы и растения прячутся от пронизывающего холода под этим удивительным стеклянным куполом. И все же принц так и не ответил, как оранжерея устроена, будто пожалел технологий скряга.